прятаться или искать убежище в отдаленных территориях на крайнем севере России, в лесах Поволжья, на Дону. Многие бежали через польскую границу. Среди гонимых членов истинной веры распространились апокалиптические настроения. Казалось, наступает приход Антихриста и конец света. В религиозном экстазе многие староверы искали выхода из своего положения в принесении себя в жертву, как они поступали и раньше. Некоторые их наставники боялись, что верующим, когда власти начнут их пытать, не хватит духовной силы выдержать пытки, и в агонии они отрекутся и этим погубят свои души. Поэтому они рекомендовали своим последователям не ждать прихода карательной экспедиции, а совершать самосожжение. И в огне вы спасаетесь. Огонь очистит все ваши грехи. Милюков очерки, том 2, часть 1, страница 75. Сравните Вернадский. Усть-Цылимские рукописные сборники, страница 205. Подсчитано, что за период с 1684 по 91 годы в огне погибло не менее 12 тысяч мужчин и женщин. Другие источники дают 20000 Этот психоз беспокоил лидеров старообрядческого движения и вызывал возмущение большинства его членов. Настоятель Досифей проклял самосожжение, и отказался молиться за их жертвы. В 1691 году ученик Досифея Ефросин написал решительное, отразительное описание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей. Ефросин. Отразительное описание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей под редакцией Хрисанфа. Лопарева 1895 года Издание После этого эпидемия жертвоприношений пошла на убыль хотя отдельные случаи имели место и позже. При Петре Великом законы «Софья о староверах» были отменены, однако их обложили двойным, подушным налогом. Согласившимся зарегистрироваться и платить подобный налог, не досаждали. Пользуясь ситуацией два замечательных религиозных лидера, Андрей Денисов 1674-1735 годы и его брат Семён сумели создать процветающий центр старообрядческой духовной культуры в ските на реке Выг. Волонецкому уезде в Северной России. Братья Денисовы принадлежали к обедневшей ветви семьи князей Мышецких. Они таким образом сохранили и распространили традиции Аввакума. К этому времени староверы почитали Аввакума как отца-основателя своего движения и святого. Седьмое. Внутреннее развитие Руси. 1667-1682 годы. Главка первая. Главной политической тенденцией развития русского государства во второй половине XVII века было сохраняющееся господство идеи абсолютизма, а с ней связан рост бюрократической системы управления. Этот путь приведет к превращению Руси в регулярное государство западного типа во время царствования Петра Великого. Однако прежде чем этот результат мог быть достигнут, строители абсолютизма в России, государственные деятели, военачальники и идеологи должны были преодолеть немало препятствий. Среди сил, которые могли, и иногда делали это, оказать сопротивление всемогуществу государства, были церковь, аристократия и земский собор. Церковь, однако, была ослаблена